Глава двадцать пятая «Я часто думаю, будет ли мой дух жить в моей дочери. Иногда я надеюсь на это, хотя бы потому, что не хочу быть забытой». Мириам Мур В ту ночь Мануэль снилась, что она идет по янтарному полю. Волны золотистой пшеницы перекатывались на ветру, насколько хватало глаз. Слышался летний стрекот сверчков — Воздух был душным и липким, небо — чистым от облаков. Вдалеке, словно рыбы, плыли по воде, по пшеничному полю шли двое. Девушку с золотыми волосами озорной улыбкой и Эммануэль узнала по автопортрету в дневнике. Это была Мириам, ее мать. Рядом с ней шагал рослый юноша с темной, как ночное небо, кожей и глазами Эммануэль. Кто он такой, она безотчетно поняла с первого взгляда. Дэниел Уорт, ее отец. Держась за руки, вдвоем они пробирались сквозь пшеницу, улыбаясь и смеясь, очарованные друг другом, и их лица были согреты лучами восходящего солнца. Когда они повернулись друг к другу и начали целоваться, в их поцелуе чувствовалось желание и тоска. Эммануэль пыталась идти за ними следом сквозь янтарные волны, но они были быстры, а она нет. и когда они бежали, она падала и отставала. Солнце сдвинулось в небе, словно его потянули за веревочку. На равнину упали тени, и эти двое исчезли за изгибом холма. Эммануэль пыталась догнать их, но наступила ночь, и ветер принес запах дыма. Она услышала приглушенный рев пламени. Продираясь сквозь последнюю пшеницу, Эммануэль взглянула на простертую внизу равнину. Там, вокруг погребального костра, собралась толпа, человек в сто. На костре был ее отец, Дэниел Уорд. Раздетый по пояс, он истекал кровью. Равнина огласилась криком. и Эммануэль повернулась на голос и увидела Мириам, которая рыдала, корчась вблизи от подножья костра. Она была в цепях, как и ее возлюбленный. Кандалы сковывали ей горло. Она бросилась к костру, ползя на четвереньках, Но железная скоба впивалась ей в шею, и одного бесцеремонного рывка цепи хватило, чтобы она снова упала в грязь и растянулась по земле. Эммануэль не хотела смотреть. Она не хотела даже шевелиться, но ноги сами понесли ее вниз по склону холма, и толпа перед ней раздвинулась, уступая дорогу. Она подошла к Мириам и встала с ней рядом в тени погребального костра. Толпа раздвинулась вновь. К костру приближался мужчина. Эммануэль не сразу узнала его, но это был пророк Гранд Чемберс, отец Эзры. Перед собой он нес пылающую ветку больше любого факела, что ей когда-либо доводилось видеть. Держа ее обеими руками, в три длинных шага он преодолел расстояние до подножия погребального костра. Мириам рыла ногтями землю, исторгая стошные мольбы и проклятия, увещевая, плача и заклиная всем немногим, что у нее осталось, своей жизнью, своей кровью, своим добрым словом, обращаясь ко всем богам, которые могли ее услышать. Но пророк оставался глух к ее мольбам и проклятиям. Он поднес ветку к костру, и растопку объяло ревущее пламя. Дэниел не шелохнулся, даже не дрогнул, не умолял, как Мириам, Когда пламя взметнулось по его ногам и поглотило его целиком, он испустил один единственный мучительный крик и затих, и все закончилось так же быстро, как и началось. Плоть, кость, прах. Эммануэль покачнулась, наклонилась и упала коленями на землю рядом со своей матерью. Она зажала уши ладонями, чтобы заглушить рев пламени, вой мирям и улюлюканье толпы, Каждый вдох приносил зловонный запах горящей плоти. Дым клубился над огнем, такой густой, что сквозь него ничего не было видно. Эммануэль задохнулась, ослепленная темнотой. Свет костра померк, оставив после себя лишь тусклое мерцание тлеющих в ночи углей. Когда темнота рассеялась, Эммануэль была одна. Костра не стало, как и толпы. Пророк и мирям тоже исчезли. Равнина опустела. Над головой висела круглая полная луна. Эммануэль прищурилась. Вдалеке она кое-как различила угловатую тень собора, торчащего над волнами пшеницы. Эммануэль направилась к нему, пересекая пустые пастбища, двигаясь на восток при свете луны. Подойдя к собору, она остановилась и неподвижно застыла в тени колокольни. Двери собора медленно распахнулись, и даже издалека она уловила в воздухе сырой запах крови и мяса. Имануэль поднялась по каменным ступеням и вошла в непроглядную, как ночь, темноту. Нетвердой поступью она пошла по центральному проходу, вытянув руки перед собой, пробираясь на ощупь от одной скамьи к другой. За алтарем вспыхнуло пламя. В его сиянии Имануэль разглядела тень, силуэт Мириам, На ней было белое облегающее платье, складками, не спадающее с ее округлого живота. Подойдя ближе, Эммануэль увидела, что Мириам улыбалась влажным оскалом, похожим на порез. В правой руке она держала отломанный оленей рог, и с его зазубренного края, как с кинжала, капала кровь. Из-за спины Мириам выросла огромная фигура, напоминающая паука, который крадется к центру своей паутины. Лилит медленно вышла к алтарю и нависла над плечом у Мириам. С ее появлением тьма рассеялась, и собор осветился пламенем свечей. И когда глаза Эммануэль привыкли к свету, и помещение обрело четкость, из ее горла едва не вырвался крик. Это место было настоящим склепом. На скамейках сидели, обмякнув десятки мертвецов. Мертвецы лежали в проходах, кучами валялись под витражами и в тени алтаря. Все они были изувечены и стерзаны, их конечности переломаны, шеи свернуты, челюсти вывихнуты. В веренице мертвецов она узнавала некоторые лица. Сбоку от нее на скамье лежала Джудит с перерезанным над воротником платье горлом. В нескольких футах от нее лицом в луже крови лежала Марта. Рядом с ней Абрам с шеей, свернутой вокруг своей оси. В его изувеченных руках лежала Анна с перемазанными чернильно-черной кровью губами. Онор и Глория лежали у ее ног неподвижно, как будто спали, но их глаза были открыты, арты разинуты, словно смерть настигла их во время молитвы. Лия возлежала на алтаре со вспоротом, как брюхо выпотрошенного агонца беременным животом. Высоко над ней, пригвожденный к стене мечом самого Дэвида Форда, висел Эзра. У Эммануэль подогнулись колени, пол поплыл под ногами. Она качнулась вперед, спотыкаясь о камне. «Что ты натворила?» Свет свечей заплясал на лице Мириам. Ее жуткая улыбка стала шире, зияя, как рваная рана. Она расхохоталась. «Ты прекрасно знаешь ответ». Потолок над головой прогнулся, камни заскрежетали, словно собор собирался вот-вот обрушиться. Эммануэль попятилась, но бежать было некуда. — Почему? Почему ты это делаешь? — Потому что они забрали его у меня, — прошептала Мириам, и при звуке ее голоса все свечи погасли, погрузив собор в кромешную темноту. Кровь за кровь.